Вероника заявила, что Тони должен исчезнуть. Он исчезнет, а они останутся с большими деньгами. Тони долгие годы вел нечестную игру и набил в кубышку не менее двух миллионов, плюс то, что они возьмут у него, под подкараулив на дороге. Босх встал и начал расхаживать перед столом Билетс. Он слишком устал от сидения. Пауэрс отправился в Лас-Вегас во второй раз. Наблюдал за Тони, изучал его поведение. А заодно выследил человека, от которого тот получал деньги. Люка Гошена, хотя понятия не имел, что он агент ФБР. Они с Вероникой решили, что Гошен – идеальный кандидат для подставы и сообразили, как устроить, чтобы все подумали, будто убийство Тони – дело рук мафии. «Замысловато». «Пожалуй». Пауэрс сообщил, что план принадлежит Веронике, и я ему верю. Почему? Он смекалист, но не настолько. План от начала до конца ее, а он с готовностью принялся его выполнять. Однако хитрость заключалась в том, что Вероника предусмотрела путь к отступлению, о котором Пауэрс не подозревал. Путем к отступлению стал он сам? Да. Вероника подготовила подставу и ему, но лишь на случай, если мы очень близко подберемся к ним обоим. Пауэрс сказал, что дал ей ключ от своего дома на Сьерра-Бонита-Авеню. Вероника, очевидно, наведалась туда на прошлой неделе, запихнула фотографии под матрас и забросила деньги на чердак. Ловкая дама, чистая подстава. Нетрудно догадаться, что она заявит, когда Кис и Джерри привезут ее сюда. Пауэрс был без от нее, их связь некоторое время продолжалась, а потом Вероника с ним порвала. Но Пауэрс не смирился и убил ее мужа. Когда она поняла, что случилось, спорить было поздно. Он заставил ее пойти до конца. У нее не оставалось выбора. Пауэр скоп и пригрозил, что все повесит на нее, если она не согласится. душещипательная история. Не удивлюсь, если она подействует на присяжных. Дамочка, вероятно, выпутается. Вполне вероятно. Нам же предстоит сделать кое-что еще. Что с его левыми накоплениями? Хороший вопрос. Ничего из того, о чем упоминал Пауэрс, на банковских счетах лесо не оказалось. Пауэрс заявил, что, по словам Вероники, Тони держал деньги в банковском депозитном хранилище, но он не знает, в каком именно. Но где-то же деньги должны лежать. Значит, мы их найдем. Если они вообще существуют. Уверен, существуют. Вероника пожертвовала половиной миллиона долларов, чтобы засветить Пауэрса. Непомерная сумма для такого дела, если у нее не припрятана где-то парочка миллиончиков. Вот этим нам и предстоит. Босх взглянул на стеклянную перегородку и осекся. Эдгар и Райдер шагали к кабинету Билетс, но Вероники и Алисо с ними не было. Тревожное выражение их лиц подсказало Гарри, о чем они собираются сообщить. «Скрылась!» — объявил Джерри. Босх и Билетс молча смотрели на коллега. «Похоже, слиняло прошлой ночью. Машина там, а ее нет. Мы вошли через заднюю дверь в доме пусто». «Драгоценности на месте?» «Как будто. Нет только хозяйки». «У охраны справлялись?» «Конечно. Вчера у нее были два посетителя. Первый – посыльный из курьерской юридической службы Legal Eagle. Пробыл у нее около пяти минут и уехал. Второй появился поздно вечером и назвался Джоном Гелвином». Вероника заранее звонила в охрану, сообщила фамилию гостя и предупредила, чтобы его пропустили. Охрана записала номер автомобиля. «Мы его проверили. Он взят на прокат в фирме «Херц» в Лас-Вегасе. Мы послали туда запрос. Джон Гелвин пробыл у Вероники до часа ночи. В это время мы сидели в кустах, караулили Пауэрса. Не исключено, что Вероника свалила вместе с ним». «Мы позвонили дежурившему в то время охраннику», — продолжил Райдер. он не мог припомнить был ли гэлвин в машине один или нет на вопрос не попадалось ли ему на глаза прошлым вечером миссисалисо ответила отрицательно но она могла спрятаться между передним и задним сиденьями нам известно кто ее адвокат спросила лейтенант да ответила кизмин нейл дэнтон из сенчуре сити тогда вот что ты и джерри займись машиной из херца а ты райдер «Свяжись с адвокатом Вероники и попытайся выяснить, почему в субботу он отправил к ней курьера». «Хорошо», — кивнул Эдгар. «Но у меня дурное предчувствие. Ищи теперь ветра в поле». «Придется заняться этим ветром», — усмехнулась лейтенант. Эдгар и Райдер ушли, а Босх молча стоял, размышляя над последними событиями. «Наверное, следовало послать за ней раньше», — промолвила билец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 произнес Бозг. Куда ты собрался? Тебе не убежать. Разве кто-то говорит о побеге? Достань-ка свои наручники и надень левый себе на запястье. Бозг подчинился. И Пауэрс приказал продеть цепочку за сточную трубу, а Эдгару велел надеть второй наручник на правое запястье. После того, как всё было выполнено, он улыбнулся. Вот так-то. Посидите минут 5.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 «Не возражаешь, если я позаимствую его?» Гарри догадался, что у него на уме. Пауэрс намеревался наведаться к Веронике. Он подумал о Кис, она сидела за столом спиной к барьеру. И обилец. Они заметят беглеца, когда будет слишком поздно. «Ее там нет», — проговорил он. «Кого?» вероники Это ловушка. Мы ее не арестовывали». На лице Пауэрса отразилось изумление. Я взял ее голос из кинофильма. Переписал с видео. «Ты бросишься в комнаты для допроса и ничего не получишь. её там нет, и убежать тебе не удастся». Босх заметил, как натянулась кожа на скулах Пауэрса и потемнело от гнева лицо. Но внезапно его губы скривились в ухмылке. «Ах ты хитрец, Босх! Надеешься, я поверю, что ее там нет?» «А вдруг ты накалываешь меня сейчас?» «Это не обман. Ее там нет. После того, что ты нам рассказал, мы за ней поехали. Час назад были в ее доме, но Вероники там не оказалось. Слиняла прошлой ночью». «Если она слиняла, то как?» «А вот это не надувательство. Деньги и снимки находились у тебя в доме. Если не ты их туда положил, значит, Вероника. Она тебя подставила». — Слушай, положи пистолет. Ты извинишься перед Эдгаром, и мы забудем этот маленький инцидент. — Ясное дело. Не станете шить побег, зато убийство все равно на мне. — Я тебе обещал. Мы встретимся с окружным прокурором. Мы его уже пригласили. Он наш знакомый и нормально к тебе отнесется. — Дурак ты, босх! — выкрикнул Пауэрс и понизил голос. — Неужели не способен понять? «Мне нужна она. Думаешь, победил? Расколол? Ни черта ты не выигрыша Я заговорил, потому что сам захотел. Это я тебя расколол, а ты не догадался. Начал мне доверять, поскольку я оказался тебе нужен. Иначе ты никогда бы не снял с меня наручники!» Пауэрс сделал паузу, чтобы до детективов дошел смысл его слов. «А теперь прощайте. У меня рандеву с той сучонкой». Я намерен с ней повидаться. Если я не окажется дома, буду искать. Она могла удрать куда угодно. Я тоже. И она не заметит, как я к ней подберусь. А теперь, Босх, мне пора». Пауэрс вытащил из мусорной корзины пластиковый мешок. Вытряхнул на пол его содержимое и положил туда пистолет Босха. Затем открыл все три крана на полную мощность — и бегущая в раковины вода зашумела. Пауэрс подобрал с пола пистолет Эдгара, тоже засунул в мешок и плотно обернул оружие пластиком. Свой Рэйвен он опустил в передний карман, чтобы легче было достать, а ключи от наручников бросил в писсуар и спустил воду. Затем, не взглянув на прикованных под раковиной детективов, направился к двери. «Прощайте, придурки!» бросил Пауэрс через плечо и исчез в коридоре. Босх посмотрел на Эдгара. Он понимал, что кричать бесполезно. В воскресенье в административном крыле никого. Биллиц райдер их не услышат. Вода заглушит призывы о помощи, или они решат, что это орут в обезьяннике пьяные. Босх перевернулся, ухватился за сток и, уперевшись как рычагом ногами в стену, хотел попытаться оторвать трубу, но тут же отнял ладонь. Труба была раскалена. «Сукин сын! Включил горячую воду!» «Что делать? Он же удерет!» Заволновался Эдгар. «У тебя руки длиннее. Попытайся закрыть кран. Слишком горячо невозможно дотронуться до трубы». Босх просунул руку за сливное колено. Но Джерри едва дотянулся до вентиля. Вскоре он закрутил его так, что из крана стала сочиться тоненькая струйка. «Открой холодную воду», — сказал Босх. «Надо охладить эту штуковину». Это отняло еще несколько секунд. Прежде чем он сумел повторить попытку и, ухватившись руками за слив, надавил ногами на стену. Эдгар помогал ему с другой стороны. Совместными усилиями они оторвали трубу от раковины и, поливаемой водой, продели сквозь образовавшуюся брешь цепочку наручников. Детективы быстро вскочили и, скользя по мокрому кафелю, подбежали к писсуару, где на сливной решетке лежали ключи. Освободив запястье... Босх отдал ключи Эдгару и, шлепая по разлившейся по полу воде, бросился к выходу из туалета. «Закрой воду!» – велел он, захлопывая дверь. Босх пронесся по коридору и перепрыгнул через барьер. В помещении никого не оказалось, лейтенантский кабинет за стеклянной перегородкой тоже пустовал. Внезапно Босх услышал стук и крики райдер и билец и побежал на звук. Все двери комнат для допроса были закрыты, кроме одной. Он понял, что Пауэрс проверил, нет ли здесь Вероники, а затем запер лейтенанта и Кис. Босх открыл замок и стремглав кинулся назад по коридору. Оттолкнул тяжелую металлическую дверь и выскочил на парковку. Рука машинально потянулась к пустой наплечной кобуре. Взгляд скользнул по открытым боксам. Пауэрса там не оказалось. Зато у заправки стояли двое растерянных патрульных. «Пауэрса видели?» – воскликнул босс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 Для отмены решения требовалось, чтобы два заседавших в ней сотрудника высказались против своего непосредственного командира. Одно дело протестовать решение детектива отдела внутренних расследований и совершенно иное начальника полиции. Это равносильно карьерному самоубийству. Однако, — продолжил Ирвинг, — отстранения откладываются до того момента, когда шеф оценит развитие ситуации. Наступила пауза. что значит откладываются, не выдержал Эдгар. Это значит, шеф дает вам отсрочку, пояснил Ирвинг. Он хочет посмотреть, что произойдет в ближайшие день-два. Завтра вы выходите на службу и заканчиваете расследование. Мы связались со службой окружного прокурора. Там готовы завести на Пауэрса дело. Так что завтра обязательно запаситесь бумагами. Мы подготовим сообщение через пару часов. Шеф Выступит перед журналистами. Если повезет, возьмем Пауэрса, прежде чем он успеет добраться до вдовы или натворить что-нибудь еще. А если повезет нам всем, повезет и вам троим. А как насчет Вероники Алисо? На нее откроют дело? Пока нет. Во всяком случае, до тех пор, пока мы не вернем Пауэрса. гоф утверждает, что без него записанные на пленку признания не имеют ценности – Нельзя предъявить их в суде, поскольку не будет самого свидетеля. Обвиняемая лишится возможности в присутствии свидетеля опротестовать его показания против нее». Босх опустил голову. «Не найдем Пауэрса. Вероника останется разгуливать на свободе». «Похоже на то». Гарри кивнул. «А он что говорит? Я имею в виду шефа». «В чем-то вы преуспели, в чем-то провалили дело. А в целом...» Это не лучший день для нашего управления. Иными словами, мы заработали двухмесячное наказание за то, что принесли дурные вести. Не считаю нужным отвечать. Ирвинг обратился к Эдгару и Райдер. Вы свободны. А с детективом Босхом мне надо обсудить один вопрос. Гарри проводил взглядом коллег и приготовился выслушать ворчание Ирвинга по поводу своего замечания. Он пожалел, что спровоцировал шефа. Но как только Райдер закрыла дверь, Ирвинг вдруг сказал. «Детектив, хочу, чтобы вы знали. Я пообщался с федералами, и мы пришли к единому мнению». «То есть?» «Я заявил им, что сегодняшнее развитие событий показало со всей очевидностью, что не вы подложили пистолет их агенту. Я сообщил, что это был Пауэрс, и мы прекращаем внутреннее расследование вашего поведения». дашев Спасибо». Решив, что разговор окончен, босс шагнул к двери. «Подождите». Остановил его Ирвинг. Гарри вернулся к столу. «Начальника полиции беспокоит еще один вопрос». «Какой?» «Начатое детективом частином расследование попутно обнаружило вашу связь с бывшей осужденной. Это меня волнует. Я желал бы получить заверение, что эта связь не будет продолжаться». и передать ваше заверение начальнику полиции». Босх помолчал. «Не могу ничего обещать». Ирвинг отвел взгляд. У него на скулах заходили желваки «Вы меня разочаровываете», — усмехнулся он. «Управление столько для вас сделало, и лично я. Поддерживал вас в трудные моменты. Никогда не считал вас легким человеком, однако ценил ваш талант и не сомневался». что вы нужны управлению разумеется, городу. Неужели вы хотите всех от себя оттолкнуть? Нет. Тогда примите совет и поступите как следует. Вы понимаете, что это значит? Вот что я собирался вам сказать. Есть, сэр. Тогда все. Приближаясь к дому, Босх заметил припаркованный пыльный форт-эскорт с номерами штата Невада. Эленор Уиш сидела в маленькой гостиной и читала рекламный раздел «Воскресный Таймс». Рядом в пепельнице дымилась сигарета. Нужное объявление она обводила черным фломастером. От этой картины сердце босха сильно заколотилось. Если элинор ищет работу, значит собирается обосноваться в Лос-Анджелесе и останется с ним. Вдобавок ко всему дом благоухал чесночным ароматом блюд итальянской кухни. Босх положил ладонь на плечо Эленор и поцеловал в щеку. Она похлопала его по руке. Он заметил, что перед ней не объявление о работе. Она изучала предложение о сдаче квартир в Санта-Монике, пригороде Лос-Анджелеса. «Что у тебя готовится?» — поинтересовался он. «Мой соус к спагетти, помнишь?» Гарри кивнул, хотя не помнил. «От знакомства их пятилетней давности в памяти сохранилась только сама Эленор». моменты их близости и то, что случилось потом. Как Лас-Вегас, промолвил Боск. По такому городу не станешь скучать. если никогда его больше не увижу, тем лучше. Ище жилье?» Да. Раньше Элинор жила в Санта-Монике. Гарри помнил ее квартиру с балконом в спальне. Оттуда открывался живописный вид на бульвар Оушен-парк и океан. Но теперь ей такое жильё не осилить. Видимо, Элинор подыскивала квартиру подешевле. «Зачем?» — воскликнул Босх. «Оставайся здесь. Что тебе мешает? Повремени, подумай». элинор хотела что-то сказать, но сдержалась, и вместо этого спросила. «Хочешь пива «Я купила. Стоит в холодильнике». Босх кивнул, решил пока не настаивать, и отправился в кухню. Заметил на столе фирменную кастрюлю, крок-пот и удивился, откуда она взялась. «Куплена здесь». Или была у элинор в Лас-Вегасе?» Он открыл холодильник и улыбнулся. Она помнила его любимый сорт, Генри Вайнхарт. Взял две бутылки и вернулся в гостиную. «Как дела?» — спросила Эллинор. «И хорошо, и плохо. Мы раскололи парня, он во всем признался. И сдал вдову». «Вдову Тони Алисо?» «Да. Она спланировала преступление». «Так он утверждает». «А Лас-Вегас сложный след».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 «Рой Линдл, помнишь такого?» «Да». «Ты звонил?» «Я». «Почему ты не брал трубку?» «Был занят. Что надо?» «Значит, это сделала та стерва». «Что?» «Жена лесо «Да». «А Пауэрса ты знаешь?» «Так, встречались». Агент ФБР раздраженно выдохнул в трубку. «Однажды Тони мне признался, что боится жены больше, чем Джоя Маркса». В самом деле, внезапно заинтересовался Гарри. «Так и сказал? Когда?» «Забыл. Как-то вечером общались в клубе, и он признался. Клуб закрылся, он поджидал Лейлу, и мы с ним болтали. Спасибо, Линдол. Что еще он говорил?» «Раньше, босс, я бы не стал с тобой откровенничать. Был в роли, а такие персонажи, как Люк гашен не сливают копам всякое дерьмо. А потом...» Потом решил, что ты собрался меня насадить. И опять не стал распинаться. Но теперь-то понял, что к чему. А как ты думаешь? Большинство ребят тебе бы хрен, что сообщили, а я звоню. Считаешь, в ФБР много таких, кто стал бы извиняться? Нет. Но ты мне понравился. Тебя отстранили, а ты все равно продолжал расследование и вычислил мерзавца. Круто. Ты парень с характером. Я тебя уважаю. Спасибо. «Что еще поведал тебе Тони Алисо о своей жене?» «Немного. Она холодная, а его держат у ноги. Вцепилась так, что не вырваться. В случае развода он бы лишился половины своего имущества. Она же знала все о его делишках. А почему он не пошел к Джою Марксу и не попросил разобраться с ней?» «Наверное, потому что она знала Маркса в прежние времена. Это он познакомил ее с Тони, и она тогда ему нравилась». Тони боялся обращаться к Джою, как бы не вышло себе дороже. Слухи могли дойти до жены. А обратись к другому, пришлось бы отвечать перед Марксом. В подобных делах последнее слово всегда было за Джоем. Он не потерпел бы, если бы Тони отправился в свободный полет, поставив под угрозу операцию по отмыванию денег. Насколько хорошо она знала Маркса? Она не могла вернуться к нему? «Исключено». Она прикончила курочку, которая несла золотые яйца. То не обеспечивал Маркса законными деньгами, а у Джоя первая забота о деньгах. Оба немного помолчали. «А что происходит с тобой?» — задал вопрос Босх. «Хочешь спросить с моими делами?» «Вечером возвращаюсь в Лас-Вегас. Завтра утром предстану перед большим жюри. Засяду недели на две, не менее. У меня приготовлена отличная история». К Рождеству возьмём Маркса со всей его компанией тёпленькими. Надеюсь, ты везёшь с собой телохранителей? О да, я буду не один. Удачи, Линдл. Забудем прошлое. Ты тоже мне нравишься. Хочу тебя спросить. Почему ты сообщил мне о братьях саманс и конспиративном доме? Пришлось, Босх. Ты меня напугал. Неужели решил, что я бы тебя сдал Марксу? Нет. Но не сомневался в другом. Женщина в опасности. Я приятель-агент, и мой долг предотвращать такие ситуации. Кстати, удивился, что ты сразу не врубился, что я крот. Ты отлично сыграл свою роль. Умею дурить, кого надо дурить. Но пока. Пока. Постой, Линдл. Что? Джоэл Марксу не приходило в голову, что Тони Алисо его обманывает. Линдл рассмеялся. «Никак не можешь остановиться?» «Нет. Это служебная информация. Я не имею права говорить. Официально». «А неофициально?» «Неофициально. Ты от меня ничего не слышал, и я тебе ничего не говорил. А ответ на твой вопрос такой. Маркс думает, будто все его обманывают. Он не доверяет никому. Я волновался каждый раз, когда ребята цепляли на меня микрофон». «Никогда не знаешь, в какой момент этот тип станет лапать тебя за грудь. Я работал на него целый год, и он иногда повторял этот трюк. Приходилось носить жучок под мышкой Попробуй вести запись таким способом. Марокко!» «Так что насчет Алисо?» Маркс не сомневался, что Тони его надувает. И про меня думал то же самое. Но до определенных пределов это прощалось. Джой понимал, что каждый желает заработать деньги – но ему казалось, что Тони перебирал норму. Маркс мне этого не говорил, но я знал, что пару раз он посылал за ним в Лос-Анджелес хвост. У него был свой человек в банке Тони в Беверли-Хиллз, и каждый месяц он получал оттуда копии распечаток о состоянии его счета. Неужели? Да. И сразу бы узнал, если бы алисос сделал слишком большой вклад. «Почему ты задаешь такие вопросы, Босх?» поинтересовался Линдл. Жена Тони сообщила Пауэрсу, что муж наварил пару миллионов. Они же где-то спрятаны. Линдол присвистнул в трубку. Многовато. Джой бы быстренько обрушил ему на голову молот. Такие хапки он считает непростительными. Очевидно, накопилось за годы и отрывал по кусочкам. Кроме того, не забывай, он отмывал деньги для приятелей Джоя из Чикаго и Аризоны. Мог обирать и их. Вероятно. «Слушай, босс дай мне знать, как все образуется. А сейчас я уже опаздываю на самолет. Подожди. Мне надо лететь в бербанк Не слышал в Лас-Вегасе о Джоне Гелвине». Джон Гелвин приходил к Веронике алисов в ночь ее исчезновения. Линдл помолчал, прежде чем ответить, что никогда о нем не слышал. Но Босху его голос показался напряженным. «Уверен? Ты не понял? Я не знаю никакого Гелвина». «Ну, привет! Мне пора!» Повесив трубку, босс открыл лежавший на столе кейс, достал блокнот и сделал несколько заметок об информации Линделла. С кухни вернулась Эллинор с посудой и салфетками в руках. «Кто звонил?» «Линделл. Агент, игравший роль Люка Гошена». «Что ему надо?» «Похоже, хотел извиниться». «Странно. ФБР никогда ни за что не извиняется». Это был неофициальный звонок. Благородный мачо протягивает руку дружбы. Босх улыбнулся, он не мог не оценить ее замечание. Раскладывая на столе приборы, Эллинор увидела коробку с жертвой желания. «А это что такое? Кино с Вероникой?» «Да, осколок легального голливудского творчества Тони Алисо. Забыл отдать кис». «Ты уже смотрел?» Босх кивнул. «Я бы хотела взглянуть». Лента довольно паршивая, но вечером можно поставить. Ты не против? Нет. За ужином Гарри рассказывал о том, как проходило расследование, а потом наступила тишина. Болонский соус и спагетти оказались потрясающе вкусными, и Босх похвалил кулинарное искусство Эленор. Она откупорила бутылку красного вина, очень приятного на вкус. Он не применил сказать и об этом». Затем они оставили посуду в раковине и отправились в гостиную смотреть кинофильм. Рука Гарри лежала на подушке дивана и слегка касалась спины Эллинор. Ему стало скучно во второй раз следить за событиями на экране, и он вернулся мыслями к тому, что произошло за день. Больше всего он думал о деньгах. Успела ли Вероника завладеть миллионами мужа? Или они по-прежнему там, откуда она намеревается их забрать? Деньги могли оказаться где угодно, но только не в местном банке. Они проверили счета Энтони Алисо в Лос-Анджелесе. Значит, остается Лас-Вегас. Следствие выяснило, что в последние 10 месяцев Алисо не бывал нигде, кроме Лос-Анджелеса и Лас-Вегаса. Чтобы управлять ворованными накоплениями, необходимо иметь к ним доступ. Следовательно, если деньги не здесь, значит, они там. И поскольку Вероника Алисо до сегодняшнего дня не покидала дома, Она не успела до них добраться. Босх заключил, что денег у нее пока нет. Его мысли прервал телефонный звонок. Босх слез с дивана и, чтобы не отвлекать элинор от фильма, снял трубку в кухне. Звонил Хэнк Мейер из «Миража». Его голос звучал, как у напуганного мальчишки. «Детектив Босх, я могу вам доверять?» «Конечно, Хэнк. В чем дело?» «Что-то случилось, то есть что-то назревает». Я узнал от вас то, что мне не положено знать, и сейчас не представляю. Хэнк, успокойтесь и расскажите, что произошло. Не нервничайте, мы все уладим. Я в кабинете. Мне позвонили домой, потому что я соответствующим образом пометил на компьютере выигрыш вашей жертвы. Так. Сегодня вечером кто-то забрал деньги. Хорошо, забрали. И кто это был? Согласно моей пометке... В информационно-поисковой системе кассир должен был попросить у потребовавшего выигрыш водительские права и занести в компьютер номер социального страхования для налогового управления. Хотя сумма составляла всего четыре тысячи, я сделал пометку. Кто обналичил квитанцию? Некто Джон Гелвин, у него здешний адрес. Босх крепче прижал трубку к уху. «Когда это случилось?» – спросил он. «В половине девятого». «Менее двух часов назад». «Хэнк, почему вас это напугало?» «Я оставил в компьютере указания, чтобы со мной немедленно связались, как только будут выданы деньги по квитанции». «Со мной связались. Я выяснил личность клиента, чтобы быстрее передать информацию вам. А затем отправился в зал видеонаблюдения взглянуть на самого человека, если получились четкие кадры». Мейер запнулся. «Вытягивать из него сведения было сложнее, чем тащить из десны зуб». «Давайте дальше», — подхлестнул его босх. «Кто этот человек?» «Запись получилась очень четкой. Выяснилось, что я знаю Гелвина. Только это вовсе не Гелвин. Вы же в курсе. В мои обязанности входит контактировать с правоохранительными органами, поддерживать с ними связь и всемерно помогать». «Знаю, Хэнк». «Кто это был?» «Я точно разглядел на видео. Кадры вышли на редкость четкими». гэлвин человек, которого я прекрасно знаю. Капитан из полицейского управления метро. Джон Фелтон?» «Как вы...» «Я тоже его знаю. А теперь слушайте меня внимательно, Хэнк. Вы мне этого не говорили. Мы с вами не беседовали, так будет лучше. Безопаснее для вас, ясно?» «Да, но... ну что теперь?» «Ни о чем не беспокойтесь. Я обо всем позабочусь». И так, что в управлении метро об этом никто не узнает. Договорились? Договорились. Только, Хэнк, мне некогда. Босх повесил трубку и выяснил в справочный номер представительства авиакомпании Southwest Airlines в аэропорту Бирбанка. Он знал, что Southwest Airlines и Америка Уэст чаще всего отправляются в Лас-Вегас из одного терминала. Гарри позвонил и попросил вызвать по трансляции Роя Линделла, И пока ждал, посматривал на часы. Они общались с ФБРовцем более часа назад, но Босх подозревал, что Линдл не настолько спешил, как притворялся по телефону. Босх повторил фамилию, его попросили подождать. Раздался двойной щелчок, и он услышал голос Линдлла. «Говорит Рой, кто меня спрашивает?» «Сукин ты сын!» «Кто это?» «Джон Гелвин и Джон Фелтон, одно лицо!» Ты с самого начала это знал!» «Босх, что ты несешь?» «Фелтон, человек Джоя Маркса в управлении метро. Ты состоял в их организации и не мог об этом не знать. Когда Фелтон работал на Маркса, он пользовался фамилией Гелвин. Это ты тоже знал!» «Босх, я не могу обсуждать служебную информацию. Мне плевать. Ты должен, наконец, выбрать, на чьей ты стороне!» Фелтон сцапал Веронику Алисо. «Значит, она у Джоя Маркса». «Ты сошёл с ума!» Они догадались, что Тони их обманывал. Джоя решил вернуть свои деньги, и они намерены выжать их из Вероники. «Откуда тебе известно?» «Неважно». Босх взглянул сквозь открытую дверь в гостиную. элинор оторвалась от экрана и вопросительно изогнула брови. Он покачал головой, давая понять, насколько ему неприятен разговор. «Линдл, я вылетаю в Лас-Вегас». Думаю, что знаю, где ее искать. Хочешь привлечь своих людей? Я твердо уверен в одном. В управление метро обращаться ни в коем случае нельзя. Почему ты уверен, что женщина там? Она послала сигнал об опасности. Так вы в деле или нет? В деле. Давай-ка я продиктую тебе номер. Позвони, когда будешь здесь. Босх повесил трубку и вошел в гостиную. Эленор уже выключила видеомагнитофон. «Ужас! Невозможно смотреть! Что там у тебя происходит?» «Ты мне говорила, что когда следила за Тони Арисо, он водил свою подружку в банк». «Да? В какой? Где он находится?» «На Фламинго-стрит, в восточной части Стрип, восточнее Парадайз-Роуд». «Не могу припомнить название. Что-то вроде «Силвер Стейт Нэшнл». «Да, точно. Силвер Стейт Нэшнл». «Тебе показалось, она открывала счет?» «Да, но утверждать не возьмусь. Вечная проблема, когда наблюдение ведёт один человек. Там небольшое отделение, долго находиться в помещении я не могла. Однако со стороны всё выглядело так, будто девушка подписывала документы на открытие счёта, а то не просто стоял рядом. Мне пришлось дожидаться их на улице. Не забывай, Энтони Алисо меня знал. И если бы заметил, слежка провалилась бы». «Хорошо, я уезжаю». «Вечером?» «Да». «Но прежде...» Надо сделать несколько звонков. Босх снова двинулся в кухню и набрал номер Грейс Билетс. Рассказывая лейтенанту о собственных догадках, он включил кофеварку. Получив согласие Билетс на поездку, он позвонил сначала Эдгару, затем Райдер и договорился встретиться в час ночи. Босх налил себе чашку кофе и задумался. Он размышлял о Фелтоне и не мог отделаться от мысли, что во всем этом существовало некое противоречие, Если капитан полицейского управления метро «Человек Маркса», с какой стати он так стремительно бросился на захват Гошена, узнав, что отпечатки его пальцев совпали с найденными на одежде убитого Алисо? Наконец Босх заключил, что Фелтон решил таким образом убрать гашена с дороги. Вообразил, если тот уйдет со сцены, он сам значительно поднимется в подпольном мире Лас-Вегаса. Вероятно, даже планировал убийство гашена чтобы заручиться благодарностью Джоя Маркса. Но тогда он либо не знал, что гашен был в курсе, что сам Фелтон человек мафии, либо намеревался заткнуть ему рот прежде, чем тот успеет кому-нибудь об этом сообщить. босс выпил обжигающий кофе и вернулся в гостиную, где сидела элинор «Собираешься?» «Да, нужно заехать за Эдгаром и Райдером. А почему не утром?» «Хочу оказаться на месте до открытия банка». «Надеешься встретить Веронику?» «Есть такое предчувствие». «Думаю, до Джоя Маркса дошло, что если не он завалил Тони, значит, это сделал кто-либо другой. Скорее всего, человек, который был близок колесо. И еще деньги Тони теперь у него». Маркс знаком с Вероникой по прежним временам и понимает, что она вполне способна на такое. Полагаю, он послал Фелтона отобрать у нее деньги, а о ней самой позаботиться соответствующим образом, если она замешана в этой истории». Но Вероника сумела пока отвертеться. Очевидно, упомянула, что два миллиона тони хранятся в банковском депозитном сейфе в Лас-Вегасе. И тем самым остановила Фелтона. Он не стал ее убивать, а забрал с собой. Но она жива до тех пор, пока они не доберутся до банковской ячейки. Вероника специально отдала Фелтону выигрышную квитанцию мужа, потому что знала, он побежит ее обналичивать и рассчитывала, что мы наблюдаем за кассиром. Но почему ты уверен, что это именно тот банк, где я видела Тони с подружкой? Мы располагаем сведениями обо всех его счетах здесь и не нашли следов двух миллионов». Пауэрс мне признался, что Вероника ему сказала, будто Тони складывал наворованное в банковский сейф, но до смерти мужа у нее нет доступа к деньгам. Тони не оговорил права жены на хранящиеся в ячейке ценности. Полагаю, что банк расположен в Лас-Вегасе, поскольку за последний год Алисо... кроме как в Лас-Вегас никуда не выезжал из Лос-Анджелеса. И если он однажды повел свою приятельницу открывать банковский счет, то наверняка в банк, которым уже пользовался. Эллинар кивнула. «Забавно», — усмехнулся Босх. «Что?» В итоге история свелась к тому, как обобрать банк. Сам Лесо никому не нужен, нужны деньги, которые он прикарманил и припрятал. В общем, налет на банк с убийством Лесо в качестве побочного эффекта. «Вспомни! Именно так мы познакомились с тобой. Не забыла то банковское дельце?» Взгляд Эленор затуманился. Боск пожалел, что вызвал у нее воспоминания. «Извини», — промолвил он, — «это неостроумно». Она подняла голову и решительно произнесла. «Гарри, я еду с тобой в Лас-Вегас».